Поначалу у меня ёкнуло сердце, что за праздник, ни с того, ни с сего. А не пришли ли они? Однако тут же подумал, фи, Тевье, стыдно, перед самим собой стыдно. Столько лет живешь в селе, один единственный еврей среди стольких крестьян, и всегда со всеми в согласии, в ладу, никогда, никто тебя пальцем не тронул. Вышел я к ним и поздоровался честь с честью. «Здравствуйте!» — говорю, дорогие хозяева. «Зачем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете?» Выступает староста Иван Поперила, то есть, и говорит, ясно, прямо, без всяких предисловий, «Пришли мы к тебе, Тевль, побить тебя хотим». «Как вам нравится такой разговор?» По-нашему это называется намеки делать, а биняками говорить, каково было у меня на душе, можете себе представить. Но показывать дудки, наоборот, тавиение мальчик. «Поздравляю вас!» — отвечаю я, как ни в чем не бывало. «Но что ж что вы, дети мои, так поздно спохватились, в других местах об этом уж почти забыть успели?» Тогда Иван поперила староста, то есть говорит самым серьезным образом. «Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали, бить тебя или не бить. Повсюду, во всех других местах ваших бьют. Как же нам тебя обойти? Вот громада порешила, что тебя надо побить. Да только, видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль. То ли стекла у тебя вышибить» перейные подошки распороть и пух выпустить, или поджечь твою хату, сарай и всю худобу. Тут ж у меня и вовсе стало кисло на душе. Смотрю я на своих гостей, стоя, топившись на длинные посохи, и о чем-то шепчется. По всему, видать, что дело не шучное. В таком случае, думаю я про себя, выходит, как в псалмах сказано,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 Тель мне не переспорить. Тогда староста, Иван поперила, то есть говорит, дело, видишь ли, вот какое. Мы правду сказать против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты втяжиет, но человек неплохой, да только одно другого не касается. Бить тебя надо. Громада так порешила. Стал быть, пропала. Мы тебе хоть стекл поушибаем. Уж в это мы непременно должны сделать. А то, — говорит, — не равен час проедет кто-нибудь мимо. Пусть видит, что тебя побили. Не то нас и штрафовать могут. Точно так и сказал, как я вам говорю, чтоб мне так Господь помог во всех моих делах. Ну, вот я и спрашиваю вас, пани Шалома Лейхим, ведь вы человек бывалый, не прав ли ты, когда говорил, что велик Бог наш?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 Было это как раз в то время, когда Мендель Бейлис, невинная наша жертва, муку принимал за чужие грехи, а весь мир ходуном ходил. И бысть во дни Бейлиса Мендель Бейлис в 1911 году был ложно обвинен царским правительством в ритуальном убийстве русского мальчика. Дело Бейлиса вызвало возмущение со стороны демократической революционной общественности России. На суде выяснилась вся нелепость и подлость обвинения, и Бейлис была оправдан. Сижу, это я однажды на заваленке возле дома, погруженной в свои думы. На дворе лето, солнце припекает а голова трещит от мысли. Как же это так, возможно ли, в нынешние времена? Такой, казалось бы, мудрый мир, такие великие люди, да и где же это Бог? Старый еврейский Бог, почему он молчит? Как допускает он такое дело? Что же это значит и опять-таки как же? И размышляет к Боге, поневоле углубляешься в высокие материи, начинаешь рассуждать, что такое жизнь что такое загробный мир, и почему бы не прийти Мессии. Эх, думаю, вот был бы он умницей, если б вздумал сейчас на белой своей лошадке прискакать. Вот было бы здорово. Никогда, кажется, он так не был нужен нам, как сейчас. Не знаю». Как там богачи, к примеру, Бродские в Егупце или Ротшильд в Париже. Им, может быть, мессии ни к чему, они о нем и думать не желают. Но мы, бедняки из Косриловки, из Мазеповки, из Злодеевки и даже из Егупца и Одессы, ох, как ждем его, ждем, не дождемся, прям-таки глаза на лоб Вся наша надежда сейчас только на то, что Бог свершит чудо и придет Мессия. И вот, размышляя таким образом, вдруг вижу белая лошадка, кто-то на ней верхом сидит и прямо к воротам моего дома пррррр, остановился, слез, лошадку привязал и ко мне «Здравствуйте, Тевли».